27 апреля. Санкт-Петербург. Дмитрий Вознесенский. Ночью в городе было очень неспокойно. Несколько раз кто-то кричал, слышалась ругань, под утро какая-то женщина истошно взывала о помощи, периодически под окнами проносились автомобили полиции с ревущими сиренами. Дмитрий смог поспать только перед рассветом. Он был человеком решительным и смелым, но в этот раз даже не встал с кровати. Во-первых, куда бежать? На каждый вопль, когда в городе беспорядки, а во-вторых, у Дмитрия с собой не было никакого оружия. Да и потом ввяжешься в какую-нибудь пьяную драку или разборки с неадекватными психами, кем бы они ни были. И даже если выйдешь целым и здоровым, то совершенно не факт, что потом не примут под белые рученьки менты у парадного. А в такой ситуации попасть в обезьянник или больницу было просто недопустимо. Вознесенский прекрасно помнил, какой груз он должен отвезти в Москву, И еще нужно родителей вывести из города. Поэтому старался не обращать внимания на шум. А уже рано утром, минут за десять до будильника, в дверь дважды звонили. Дмитрий открывать не стал, решил даже в прихожую не выходить и свет не включать. Потом на лестничной клетке была какая-то возня, раздались несколько выстрелов. Что-то тяжелое ударило в железную дверь и все прекратилось. Вознесенский понял, что что-то нехорошее произошло возле входа в его квартиру и в полной темноте, чтобы снаружи не было заметно блика на линзе, подошел к глазку. На пороге, облокотившись о стену, лежало какое-то тело. Вознесенский осторожно приоткрыл дверь, оглядел лестницу, насколько это было возможно. Затем внимательно осмотрел человека, который находился в полусидячем положении и тяжело дышал. Мужчина был одет в темную легкую ветровку и джинсы, на вид ему было около тридцати. В руке у незнакомца был зажат пистолет, а другой рукой он прикрывал огнестрельную рану в боку. Дмитрий забрал пистолет из руки мужчины, затем затащил раненого в квартиру и уложил прямо в коридоре на пол. «Это вы, Дмитрий Вознесенский, я полагаю?» – спросил мужчина, тяжело дыша. «Да, это я. А вы кто и что делаете на моем этаже?» Дмитрий по-прежнему держал в руке пистолет и расставаться с ним пока не собирался. Сперва нужно было узнать, что за люди его ищут и звонят в дверь регулярно. Меня зовут Виктор Сергеев, капитан службы внешней разведки. Оперативный сотрудник, конечно же. Мне подполковник Николаев приказал найти вас и сопровождать в Москву. Только, боюсь, сейчас это будет несколько проблематично. Виктор... «Расскажите, что произошло, и имеет ли это ко мне какое-либо отношение?» «Расскажу. Только сперва вызовите скорую». Вознесенский набрал телефон службы спасения и получил ответ, что все операторы заняты и нужно подождать на линии. Время ожидания, согласно роботу-автоответчику, составляло более 10 минут. Дмитрий перевел телефон на громкую связь и положил на трюмо в прихожей. «Рассказывайте, капитан, у нас есть время». «Я со вчерашнего дня веду наблюдение за вашей квартирой по приказу подполковника Николаева. Он сообщил мне, что вы обладаете некой информацией государственной важности и что моя задача – довести вас до Ленинградского вокзала в Москве, где вами займутся наши московские коллеги. Я не знаю, о чем вы с ним договаривались. Моя задача – сопроводить и защитить. Дайте платок, что ли» дмитрий спохватился пошел в жилую комнату стараясь не терять гостей из вида открыл шкаф и достал простыню затем вернувшись в прихожую протянул ее капитану сергееву тот скомкал тряпку и прижал ее к ране плохо там дмитрий кивнул на располшееся по одежде красное пятно будет медицинская помощь выживу точно главное чтобы она была я уже ничему не удивлюсь если честно музыка в телефоне по-прежнему играла и никто из операторов на линии трубку не брал В общем, ко мне должен был присоединиться еще один мой коллега, но его телефон с вечера не отвечает. Что произошло, я не знаю. «Ну, а ранил вас кто?» «Вот слушайте. Я еще вчера обнаружил за вами слежку. Предполагаю, тот человек, которого я видел в машине во дворе, охотится за вашей информацией. Вечером он куда-то делся. Но вы же знаете наши питерские дворы». Мог сделать вид, что уезжает, а на самом деле просто поменять место наблюдения. Поэтому я пошел через парадный, поднялся к двери на чердак и всю ночь просидел там, ведя наблюдение за вашей площадкой. А за несколько минут до того, как вы меня нашли возле вашей двери, я увидел того, кто пришел за вами. Он пытался открыть вашу дверь. Предполагаю, что накануне... Он использовал самый импрессионный ключ и где-то изготовил по нему копию из металла под ваш замок. Я пытался его взять тепленьким, чтобы расспросить, но этот товарищ оказался быстрым и подготовленным э, профессионалом. Я даже не понял, как он успел выхватить пистолет и выстрелить в меня. Одной пулей вот попал. Надо было его на месте валить. Моя ошибка. Недооценил. «Ну а с ним-то что?» Просто сбежал? Я в него успел всадить две пули, но все равно побежал вниз по лестнице. Либо там легкий бронежилет под одеждой, который я сразу не заметил, либо просто очень здоровый попался. Я дальше не знаю. Но могу сказать только одно. Будьте осторожны, Дмитрий. Был ли он один, и что с ним, не ясно. И еще. Предполагаю, что до Москвы вам придется добираться самостоятельно. Мой коллега вряд ли выйдет на связь, если до сих пор этого не сделал. А у вас куплен билет на ближайший поезд, это мы тоже проверили. Это я уже понял. Дайте ваш телефон. Дмитрий забрал мобильный из рук капитана Сергеева и набрал номер подполковника Николаева. Ответили не сразу. Подполковник Николаев, слушаю вас. Доброе утро, Валерий Павлович. Не удивляйтесь, это Вознесенский. Вашего коллегу, капитана Сергеева... Ранили только что в перестрелке, он жив, но мы ждем скорую помощь. Второго нет, не пришел сегодня. Я еду в Москву один. Дмитрий, капитану телефон передайте. Держите, капитан. Вознесенский отдал Виктору мобильник, поставив предварительно на громкую связь. Да, товарищ подполковник, это Сергеев. Хорошо. Я проверить решил на всякий случай, что ты жив. «Пусть Вознесенский не обижается, это вполне разумно, думаю. В общем, слушайте. Скорая к вам приедет или нет, большой вопрос. Если приедет, то в больнице сейчас лучше не оказываться. Я свяжусь сейчас с ведомственной больницей в Питере. Попрошу, чтобы наших ребят отправили. Капитан, ты тогда Вознесенскому пистолет отдай, пусть и него будет на всякий случай. А сам давай держись и выздоравливай побыстрее. Дмитрий, а вы тогда собираетесь и на поезд». «Сергей, вы помогите, чем сможете, идите, экипаж ждать не нужно, не тратьте время. Как приедете, мне звоните в срочном порядке, как договаривались. На вокзале вас встречу». Николаев попрощался и Вознесенский вернул телефон законному владельцу. На его мобильнике дозвон в диспетчерскую службу спасения так и продолжался, никто трубку не брал. Либо операторов поубавилось и часть людей просто на работу не вышла, либо линия была перегружена входящими звонками, но, скорее всего, и то, и другое. Дозвониться до экстренных служб было, если и невозможно, то точно очень тяжело, в этом он успел убедиться. Капитан, собственно, у меня времени предельно мало, а ввиду того, что тот стрелок сейчас находится неизвестно где, может, караулит меня у подъезда, я думаю, мне нужно выдвигаться на вокзал как можно скорее. Чем я могу тебе помочь? Ничем. Собирай пока вещи, а потом вытащи меня на лестницу. Ствол забирай, вот еще возьми. Сергеев достал из кармана два снаряженных магазина и протянул Вознесенскому. Через 20 минут Дмитрий запер дверь в квартиру и попрощался с капитаном Сергеевым, которого выволок на лестничную клетку. Капитан был бледен и держался из последних сил. Однако, судя по полученной от Николаева смс экипаж скорой из ведомственной больницы уже должен был подъезжать с минуты на минуту. Вознесенский быстро сбежал вниз по лестнице, из личных вещей неся только сумку с ноутбуком и записями, и уже на выходе из двери чуть не споткнулся в полумраке о неподвижное тело, лежавшее на полу. От неожиданности Дмитрий отпрыгнул, испугавшись, однако быстро взял себя в руки и, достав мобильник, включил фонарь. На полу в небольшой луже крови лежал труп мужчины кавказской внешности с двумя пулевыми ранениями: одним в боку, вторым в спине под лопаткой. По всей видимости, это был тот самый кавказец, о котором говорила Татьяна, и которого пострелил Сергеев. Побежал на адреналине, получив две пули в перестрелке, затем отпустил, силы иссякли. И так и умер, не добравшись до выхода. Ну что ж, тем лучше. Констатировал Дмитрий и, аккуратно переступив через тело, чтобы не измазать в крови ботинки, вышел на улицу. Впереди лежала многочасовая дорога в столицу. 27 апреля. Москва. Валерий Николаев. «Валерий Павлович, проходите в зал, вас ждут». Вежливо пригласила приятная женщина-секретарь в годах и указала на массивную деревянную дверь. Николаев поднялся с кресла в приемную, тяжело вздохнул и быстро прошел по красному ковру в кабинет, где начиналось экстренное предварительное заседание комиссии по национальной безопасности. На заседании присутствовали высшие чины нескольких спецслужб страны, представители гражданской администрации, руководители экстренных служб. Николаев на этой встрече был самым младшим по званию и статусу, однако его пригласили как единственного человека, обладавшего наиболее полной информацией по текущей ситуации. Первым выступал глава службы внешней разведки. Он не сказал собравшимся от чего-то, чего ранее не доложил ему Валерий, Однако попросил коллег из ФСБ принять во внимание тот факт, что на территории страны предположительно работают агенты американских спецслужб, целью которых может быть добыча любой информации о ситуации в России. Затем дал слово самому Николаеву. Валерий встал внимательно, осмотрел присутствующих сидевших с напряженными лицами и начал рассказывать все, что знал на тот момент, прямо и четко говоря о зараженных, упущенном времени – и катастрофической ситуации в целом, без каких-либо прикрас. Когда на заседании Совета Безопасности в Сенатском дворце Кремля чуть позже сегодня будут выступать чины покрупнее, уже им придется отчитываться перед президентом. Главное, чтобы по старой русской привычке кому-то в столь опасное время не пришло в голову сгладить углы, лишь бы не рассердить руководство, думал Николаев. «А то любят наши чиновники красивые цифры и красочные отчеты, за которыми либо ничего не стоит, либо ситуация, мягко говоря, не соответствует действительности. Остается лишь уповать на разумность, адекватную тому, что происходит за окном». А поэтому Валерий выкладывал не только все как есть, но даже старательно сгущал краски, делая прогнозы в надежде подстегнуть золотопогонных генералов принять самые решительные меры». Зал слушал молча и, казалось, не дыша. На немолодых и суровых лицах силовиков читалось недоумение. Чиновники от гражданской сферы явно были озабочены проблемой в меньшей степени, либо полагались на силовые ведомства и задумывали устранить возможные последствия уже постфактум, когда пройдет горячая фаза. Многие из присутствующих не вызывали у Николаева доверия в смысле осознания серьезности происходящего, о чем Валерий сказал прямым текстом. Доведите данную информацию и до замов, и руководителей вспомогательных служб. Нужна максимальная поддержка на всех уровнях. Также, помимо рассказа о биологической программе, пошедшей не по плану, Николаев упомянул о прямом интересе коллег из ЦРУ не допустить распространения информации о лаборатории в Киеве и не только. И попросил присутствовавших на заседании офицеров из Департамента военной контрразведки вплотную заняться американской ЧВК «Сильвер в Москве. Чем вызвало явное недовольство представителей ФСБ, которому было адресовано данное сообщение. Валерий не особо удивился, но сейчас ему было вдвойне плевать. Когда он закончил выступление, глава СВР, сидевший неподалеку, попросил подполковника остаться, чтобы быть в курсе всего, что будет обсуждаться далее. Николаев предполагал, что ему, скорее всего, в самой ближайшей перспективе придется возглавить какой-то новый проект, иначе бы его непременно попросили удалиться. Далее выступал начальник Росгвардии по Москве, как ожидала ситуация со вчерашнего вечера стала еще хуже. По всему городу были отмечены беспорядки, немотивированное насилие и убийства. Количество погибших по городу даже приблизительно не уточнялось, потому как цифры стремительно росли и ни МЧС, ни медицинские учреждения уже не справлялись со входящим потоком. Городские морги были завалены трупами, но что самое страшное, подтверждалось все то, о чем говорил Николаев. По городу Лавины шла эпидемия модифицированного бешенства, и все больше и больше людей оказывались заражены. Начальник Росгвардии сообщил, что зараженные неистово бросаются на людей и убивают всех, кого видят. Зафиксированы случаи каннибализма. При этом во время нападения на сотрудников правоохранительных органов по ним неоднократно открывался огонь из огнестрельного оружия, и сотрудники полиции, те, кто остался в живых, констатировали неимоверную высокую живучесть у больных граждан. Как утверждалось, их очень трудно останавливали попадание в корпус и конечности. Инфицированные практически не чувствовали боли, вели себя максимально неадекватно даже при получении тяжелых огнестрельных ранений и умирали либо после критических повреждений туловища, либо после повреждений мозга. Проще говоря, быстрым и гарантированным способом устранения неадекватных граждан была стрельба в голову. Также вчера вечером и сегодня утром, со слов представителей Росгвардии по Москве и Подмосковью, несколько десятков сотрудников подали заявление на увольнение. Люди бежали из города с семьями или собирались это сделать в ближайшее время. А сотрудники ОМОНа и патрульно-постовой службы были первыми, кто увидел воочию, с чем придется столкнуться в самое ближайшее время в еще больших масштабах. И никто ожидаемо не хотел сгинуть где-нибудь в темной подворотне, оставив жены детей на произвол судьбы. Были отмечены также случаи дезертирства. В нескольких округах Москвы росгвардейцы уезжали на служебных автомобилях с оружием, украли даже два автозака и один автобус Амона. Что делалось по регионам, никто сказать не мог, потому как отчеты от местных властей на текущий момент еще не приходили. В город ночью ввели внутренние войска и поставили выцепление вокруг вокзалов, больниц и правительственных зданий. Начались перебои с транспортом, а также случаи грабежей магазинов, автозаправочных станций и отделений банков. Впрочем, с грабежами справляться не удавалось никак в силу отсутствия необходимого количества личного состава, и подобные инциденты даже не попадали в статистику. Говоря же о сухих цифрах, начальник Росгвардии посетовал на то, что статистические отделы по округам не располагают точными данными практически ни по какой статье, В силу динамично обновляющейся информации, он и запоздалой подачи ОНО в Главное управление. Он предположил, что о том, что происходит сегодня, можно будет узнать в лучшем случае через неделю. И то, если властям удастся к тому моменту со всем этим справиться. После начальника Росгвардии о ситуации докладывали поочередно начальник Главного управления МЧС по Москве и следом за ним – главный санитарный врач города. Картина с их слов вырисовывалась не менее удручающе – Катастрофически не хватает людей на линии, спасатели работают круглосуточно и при этом не могут охватить даже десятой части получаемых вызовов. Сколько заявок до ведомства не доходит, в принципе сказать просто невозможно. Более того, за последние 24 часа десятки сотрудников МЧС подверглись нападениям зараженных и ни один из них, о ком стало известно после пары часов с момента нападения, больше на связь не вышел. Санитарный врач же отметил, что городу катастрофически не хватает пластиковых мешков. Непонятно, что делать с биологическими отходами. Компании, участвовавшие в тендерах на утилизацию, не берутся работать с медучреждениями, в принципе, или просят предоплатные схемы. В городе не хватает антисептиков и перевязочного материала, а также мест в стационарах. Он рекомендовал введение срочного карантина для всех групп граждан, остановки транспорта, производств. Отмена любых массовых мероприятий и закрытие метро. По его словам, силовое введение подобных мер, ввиду, как видится, на текущий момент короткого инкубационного периода по болезни, позволит устранить более 95 всех зараженных в течение двух недель. На что получил ответ от начальника Росгвардии, что люди уже разбегаются из крупных городов, скорость распространения катастрофическая, а загонять пинками жителей по квартирам просто некому. Самое плохое в этой ситуации было то, что вместе с неконтролируемыми потоками внутренней миграции по стране также распространялась и зараза. Хорошо, что закрылся ряд аэропортов, но не везде и с запозданием. Поэтому единственными возможными здоровыми зонами для проживания людей останутся удаленные деревни. Правда, основной проблемой в данной ситуации было то, что количество людей, желающих переселиться в деревню, будет кратно превышать количество деревенских домов. Проще говоря, без армии, которой придется разгонять гражданские столкновения, обойтись не удастся никак. В течение недели ожидался практически полный паралич экономики, и кто будет кормить как армию, так и гражданских, тоже оставалось загадкой. Было предложено вскрыть склады МОП-резерва и резервы основных продуктов, однако эту идею отмели как опасную. Особенно не понравилась представителям силовых ведомств идея раздать оружие на руки населению для самозащиты – Предполагалось, что если людям выдать с консервации советское вооружение, количество убийств и грабежей вырастет в десятки раз. А вот в способность к организованной самообороне полиции и спецслужбы не верили. На эту тему разразилась жаркая дискуссия, но в конечном счете она привела к идее «давайте трогать не будем на всякий случай, а то мало ли что». Один полицейский чин даже предлагал начать процедуру изъятия гражданского оружия из рук населения, но, как это предполагалось осуществить технически, не пояснил. Совещание продолжалось почти три часа, затем был объявлен перерыв. Присутствующих в фуршетном зале ждал накрытый стол, и чиновники и представители силовых ведомств моментально переключились на закуски и нужное общение с нужными людьми. Николаев вышел из помещения, достал из кармана телефон. На экране было четыре пропущенных звонка от Дмитрия Вознесенского, а также смс-сообщение, в котором было всего одно слово «Срочно». Валерий набрал номер, и после второго гудка Вознесенский взял трубку. «Подполковник, я вас потерял, вопрос очень срочный». Был на экстренном совещании, не мог взять трубку. «Говорите, слушаю вас, вы в Москве?» «Я не добрался до Москвы, поезд остановили в Твери. До Ленинградского вокзала сегодня скорее всего не доберусь, свяжусь с вами позднее». Николаев прокомментировал услышанное матерной тирадой Планы рушились на глазах. На вокзал теперь можно не торопиться. Главное, чтобы Вознесенский добрался до Москвы живым и желательно здоровым. Иначе все псу под хвост».